Глава 16. Уборка ячменя и первый воинский призыв. Прошел месяц с момента, когда люди племени Чкара перешли в мое подчинение и влились в мое племя русов. В сопровождении Мэна, Лара и Ары я провел первую перепись, получив интересные цифры. Нас получилось 242 при поголовном пересчете. Взрослых боеспособных мужчин было ровно 90 вместе со мной.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 Рек, гордый оказанным доверием, старался вовсю, регулярно пригоняя животных на водопой. Рядом с ним все время убивались детишки, и инвалид стал популярной личностью в плаже. Чкара, или бывшие племя выдр, имели примитивную сеть. Сеть была сплетена из тонких полосок шкур, и при ширине около метра была 3 метра в длину. Ловили рыбу выдры необычным образом.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 И как себя поведет многочисленное мужское общество, если им не встретятся дикари? Как-как? Предразнил мне внутренний голос. Как голубки? Заснул, улыбаясь при мысли, что американцы в этой вселенной однополые браки регализуют немного раньше, чем на их родной планете. Утром завтракал в компании Нел и Мия. Все думал о том, что с появлением Наа и его людей племя стало больше, и пора уводить всеобщую воинскую повинность. С календарем дикари не были знакомы, но можно было ориентироваться на лунный цикл. Мужчин – 90 человек, значит, примерно 30 из них сделаю лучниками. Лучников отберу по результатам пробных выстрелов. Среди бывших выдр наверняка есть неплохие лучники. 60 остальных будут для боя копьем и мачете, когда запасы железа и мастерство рама позволят ковать длинные клинки. Нужно подумать о щитах. Если столкнемся с неприятелем, щит хороший – защита от стрелы, камня и копья. Система всеобщего несения службы будет примерно как во многих государствах. «Месяц занимаешься подготовкой, несешь дозор. Затем тебя сменяют резервисты, которых ты снова смеешь через месяц. Месяц от счета будет лунный, чтобы сами люди могли ориентироваться». Быстро до Ев выскочил на улицу. Чуть поодаль меня уже ждали мои жены и носильщики снопов. К этой работе привлёк подростков. Мужчины пусть занимаются охотой. Кроме того, сегодня я их всех вызову в военкомат. Быстро дошли до ячменного поля. И получив от меня команду, обе женщины начали работу».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 Рам, как единственный кузнец, был освобожден от мобилизации. «Лар, Мэн, Ара, Рак, встаньте рядом со мной!» – велел я. Парни быстро пристроились рядом. «Я сейчас буду говорить. Может, не все поймут меня. Потом еще раз расскажете людям!» Парни закивали в ответ и почти синхронно ответили «Хорошо, макса Са!» обратился к своим людям, жадно внимавшим мои речи. «У всех в Кижинах есть мясо!» Не дожидаясь, ответа продолжил.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 Вы начнете бегать, созывать своих людей, искать свои копья и ножи. А в это время дикие люди будут убивать ваших женщин и жечь ваши хижины. Прожечь хижины я симпровизировал. Дикари пока не дошли до такой тактики. Их войны были быстрым налетом с целью захвата женщин. Я знаю, что нам все надо делать. Я великий дух Макс Са Дарп, Говорю, у нас будет армия, ОМОН, солдаты.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 Решил неделю подучить своих офицеров в счету, прежде чем официально начать призыв. Отпустив новоявленных вождей или правильных офицеров к людям, чтобы дополнительно объяснили, в чем суть призыва, вернулся на свое поле, где почти третья чменя уже была убрана. Мальчишки в мое отсутствие расслабились. Целая гора снопов лежала на земле. Увидев меня, они вскочили и бросились к снопам.